62-й день в мире Садома, полдень. Заброшенный город в высоком лесу. Бывшая амазонка Никалетта и безымянная рабыня, а ныне кандидатка в воительницы. Вот уже пятый день я нахожусь в месте, которое местные называют странным словом карантин. И всё это время меня не оставляют горькие мысли. Сперва мне было не по себе от того, что мой сын, единственное, что у меня есть, моя выстраданная кровиночка, плод моей горькой любви может умереть от того, что из-за голода и переживаний у меня совершенно иссякло молоко. Но встречавшие нас в том другом месте, люди быстро привели моему мальчику-кормилицу с острыми ушами, чьи сосцы были полны вкусного молока и... А мне и моим спутникам дали по большой чашке горячего жирного супа с толстым нам тём хлеба. После еды нас всех, и со мной, и моего сыночка, погрузили в ванны, наполненные особой водой, которая так и искрилась от того, что в ней было огромное количество магии. Эта волшебная вода не только очень быстро вылечила моего сына, да и всех нас от тех болезней, которые мы заработали в храмовом подземелье. Но мы даже стали немного понимать язык, на котором говорят хозяева этого места. Кроме всего прочего, после этих ван у меня вскоре снова появилось молоко, и мой сын перестал нуждаться в услугах кормилицы. Как только мы вышли из этих магических ван, то обнаружили, что вся наша одежда пропала, а вместо неё на табуретах лежат такие же штаны и куртки, какие были на купивших нас людях. А также непонятные для меня предметы одежды, именуемые нижним бельём. Это нижнее бельё мы обязательно должны были надеть на голое тело под одежду. Раньше я не носил даже грудной повязки, предпочитая, чтоб мои груди были открыты всем ветрам. А тут не только повязка, причём странной формы с лямочками, но ещё и совершенно незнакомая вещь, именуемая трусы. Как во всем этом разобраться, бедные амазонки, ума не приложу. Но такие тут правила, и им надо подчиняться. Потому что, как говорится, в чужой храм со своим уставом не ходят. После этого, уже в карантине, я начал опечалиться о том, что меня продали и купили как и вещи. Причем продали и купили очень задешево, ничуть не считаясь моим достоинством. Правда, старшая мать сама была виновата, когда приказала морить нас в темнице голодом. Выигрыш был на обол, а потеря на четыре соли да с каждой из нас. Но все равно быть рабой как-то не особо уютно. Даже рабой великого героя, полубога или даже бога войны. Но эти печальные мысли продолжались ровно до тех пор, пока я не узнала, что здесь, в этом странном месте, Рабов не бывает по определению. Тёмная звезда, которая тоже служит этому богу Серёгину и носит человеческое имя Кобра, сказала, что меня, как и других амазонок-неудачниц, жриц Растрика, гимнасисток, с которой мы вместе находились в том месте, не купили, а только выкупили у храма, и теперь мы свободны, как птицы в полёте. Единственное условие – не возвращаться в наш одной мир, ибо богиня Кибела не желает больше знать своих блудных дочерей. Задав еще несколько вопросов, я узнала, что для того, чтобы воспользоваться этой свободой, мы должны будем вернуть Серегину долг в этот самый один солид. Другого способа заработать такие деньги, кроме как поступить на службу в отрыв к Серегину, у меня нет. Правда, прежде чем я начну служить за плату, мне надо будет сперва бесплатно отслужить 30 дней в так называемом учебном подразделении вместе с остальными новенькими, которых люди Серёгины сейчас скупают по всем закоулкам моего родного мира, где нас научат всему, что должна знать и уметь амазонка на службе бога войны. Потом ещё 30 дней я должна буду прослужить за плату там куда меня направят и всё. Да здравствует свобода. И вот сегодня наш карантин закончился. Бывших жриц и девочек-гимнасисток увериф в какое-то другое место, а нас 10 дюжин амазонок из числа тех, которых признали годными в службе в боевых отрядах, вывели из дома, в котором мы провели последние 5 дней, и повели в другое место. Там плечистая, высокая, остроухая женщина, вместо одной руки, у которой была замотана в полосу ткани культя, выдала нам все необходимые снаряжения. Округлый шлем, лёгкий, гибкий панцирь, всё зеленовато-коричневого цвета, грубые ботинки по размеру ноги вместо привычных сандалий, которые мы носили в карантине. Закончив со снаряжением, остроухая женщина выложила перед нами подлинному ножу кинжал. полуторной заточки, и острому, как бритва, прямому мечу отличной тевтонской выделки. Уж я-то в этом разбираюсь. Еще каждый из нас выдали маленький круглый щит, сплетенный из лозы и покрытый толстой кожей. Щит был предназначен для защиты левой руки, а еще его можно было закинуть за спину для того, чтобы взять в левую руку кинжал. Но это для тех, кто умеет биться двумя руками – Или для стрельбы из лука, но лука как раз в виде вооружения не было. Помимо этого, я отдельно от остальных получила специальную сбрую из ремней и кусков мягкой ткани, в которой теперь везде и всюду буду носить с собой моего дорогого сыночка. Всё снаряжение было очень качественным и дорогим. Нам объявили, что весь этот комплект стоит 5 1/2 сориду. И если мы захотим покинуть отряд капитана Серегина, то этот долг нам тоже придется возвращать. Но если мы продолжим службу, то тогда мы никому и ничего не должны. Я огладил на себя отличный панцирь с подбоем из конского волоса, потом посмотрел на меч. Ну что же, в крайнем случае моя свобода откладывается еще на полгода. Или какая к воронам разница, кому я буду служить? Ведь мы, амазонки, не можем без оружия или хилых, голкружительных атак. Этот командир, по крайней мере, отлично обеспечивает своих бойцов, лечит их после ранения и пристраивает поколеченных, которых нельзя излечить на необременительные рабочие места. Но как оказалось, я немного поспешила с выводами. Когда мы уже собрались уходить, сопровождавшая нас амазонка-воительница по имени Кира Ужившая у серьёзно Серёгина, как она сказала ещё с первого призыва, попросила эту однорукую остроухую женщину: "Тея, сними, пожалуйста, повязку. Я хочу, чтобы эти девочки видели, что с ними будет, если их серьёзно покалечат на службе нашему обожаемому командиру". Женщина размотала на культе полосу ткани, и мы с изумлением увидели, что культя была обрублена чуть вышел октя, но сейчас из неё росла маленькая ручка с тонкими пальчиками, примерно как у годовалого ребёнка. "Года через 3", гордо сказала строгая женщина. "Эта новая рука полностью вырастет и будет такая же сильная и ловкая, как и раньше. Любая из вас, сказала Кира, пострадавшая на службе, получит такую же помощь. Наш обожаемый командир сделает всё." чтобы его воительницы были счастливы и довольны, потому что мы с ним составляем одно целое. Мы это он, а он это мы. И сам Серёгин убьёт любого, кто скажет, что мы не равны ему, а он не равен нам. Нет, решил я, посмотрев на Киру. Если я уйду с такой службы, то всю жизнь буду называть себя круглой дурой и полной идиоткой. Для того, чтобы применять магию такого уровня к своим раненым воинам, нужно быть поистине настоящим богом войны и хрен с ним с долгом. Вернув его я всё равно останусь здесь служить, но не потому, что кому-то чего-то должна, а потому что такой командир это ужасная редкость. А долг я верну только потому, что мы амазонки очень гордые и предпочитаем делать что-то не из-за должения. а потому что это идет от души. После получения снаряжения нас повели представлять нашему временному командиру, который будет нами командовать, пока идет обучение, а также инструкторам, которые должны были учить нас тому, что мы еще не умеем. Я с любопытством глаз... глазела по сторонам, потому что еще не успела привыкнуть к новой обстановке, и все здесь меня удивляло и восхищало. Когда мы проходили мимо полигона, мои глаза заприметили группу из трёх человек, тихо беседующих друг с другом. Казалось бы, обычные воины, но в одном из них мне почудилось что-то такое знакомое, родное и близкое, отчего сердце затрепетав тут же упало куда-то вниз. А меня обдала горячая волна странного чувства, которое я больше не надеялся испытать. Я замедлила шаг, боясь при этом поверить собственным глазам, но они эти глаза меня не обманывали. О! Это лицо я не забуду никогда, даведь мне прожить хоть 1000 лет. Как сладко было целовать эти тёмные губы и играть с белокурым чубом и нежно касаться этих прекрасных глаз, в которых помещалось всё небо целиком. Разом вспомнился мне мне мой короткий, горький, но и одновременно такой нестерпимо сладкий романс с юным красавчиком Тевтоном. И вот он собственной персоной стоит в нескольких шагах от меня. Да неужели такое возможно? Я ведь полюбила его тогда, вопреки вражде и запретам, знала, что это безнадёжная любовь, которая не принесёт мне счастья, знала, что мы расстанемся навсегда. и, конечно, никогда не могла предположить, что судьба уготовила нам еще одну встречу. Мы не виделись с ним почти год, и с тех пор он загорел, окрел, позмужал, отпустил короткие, почти бесцветные усики и обзавелся кривым шрамом во всю щеку. Я любовалась на него, и ликование наполняло мое сердце до краев, и робкая надежда стучалась в это самое сердце – Что если эта встреча будет счастливой? Но как к нему подойти? Он тут, похоже, начальство, он запросто разговаривает с двумя другими командирами, а я я ещё пока не достигла даже статуса рядовой вахтёренцы. В это время, словно услышав мои затаённые мысли, он повернул голову и бегло осмотрел нас выстроившихся перед ним. вышёл даже не одмявшейся в форме и не капригнном снаряжении. Потом его взгляд остановился на мне, и лицо его начало меняться. Неверие, надежда, радость. "Ники", выкрикнул он, бросившись ко мне с раскрытыми для объятий руками. "Моя милая Ники, какое счастье, что ты здесь". "Вернер", крикнула я, бросаясь ему навстречу. "Мой милый Вернер". Мы столкнулись и так крепко обхватили друг друга в объятиях, что мой ребёнок, висящий в збуре впереди меня, недовольно захныкал. "Что это, Нике?" чуть отстранившись от меня, спросил Вернер. "Это наш с тобой сынок, Вернер", гордо ответил я. "Это всё, что ты оставил мне на память о нашей любви". "О, милая", сказал Вернер срывающимся полушёпотом, и его глаза заблестели. Наш ребёнок. Боже мой. Он растерян разглядывал младенца. Какая неожиданность. Тут он, видимо, вспомнил, что мы здесь не одни, и стал стыдливо озираться. Однако его собеседники смотрели на нас понимающе, снисходительно. Однако он решил, что для выражения чувств лучше будет найти другое время и стал поспешно рассказывать мне. Знаешь, Ники Как только пал Хер Тойфель и был заключен мир, я принялся везде тебя искать, но мне ответили, что такой воительницы в храме поющих ветров не существует. И тогда я с горя записался в эту экспедицию для покорения другого мира, и уже тут, после первой битвы, услышал призыв и перешел на службу к капитану Серегину. И, о чудо, я неожиданно встречаю тебя, моя милая, да еще и с нашим ребенком на руках. В этом, несомненно, есть рука самого отца. Чьего отца, не поняла я. Твоего отца, Вердер? О, моя милая дикарка, воскликнул Вердер. Отец небесный есть создатель всего сущего, но об этом мы поговорим сегодня вечером. А сейчас встань, пожалуйста, в строй. Мы и так уже потеряли достаточно времени. Таковы эти тевтоны? Едва только прошло первое очарование нашей встречи, как он уже ставит меня в строй и начинает командовать, потому что сегодня он здесь начальник, а не я. Вечно у них в голове какой-то великий и могущественный мужской бог, который учит их, как жить. Не успели они избавиться от Хера Тойфеля, как тут же обзавелись каким-то отцом, которому принялись молиться с прежним пылом. Ваю, чтоб в нашей семье будет не избежать религиозных споров. Пусть даже великая мать отказалась от меня, как от негодной дочери, но я при этом всё равно остаюсь примерно правоверной амазонкой, не отступающей от мушомных детских идеалов. И только потом я узнала, что одним из тех командиров, с которыми разговаривал мой милый Вернер, был сам капитан Серёгин. Какой ужас! Не успел я завербоваться в войско, как тот же выложил на показ всю свою личную жизнь.